Последняя глава. Жака и ребенка поймали в тот же вечер. Садовник отпирался, уверял, что не собирался стрелять, и предъявил записку с угрозами. Почерк совпал с тем, что был в книге. Позже мальчика отправили в воспитательный дом при христианской церкви в Марселе, а Жак исчез, хотя ему сулил срок. Ведь кровь Мари Сент-мор была и на его руках. Похороны прошли скромно. С юной красавицей прощались лишь четверо мужчин — Матис, Франсуа, Николас и Фредерико Брио. Он не мог не проститься с девушкой. Да и обвинения с него сняли, так что он вновь стал добрым гостем в имении Сент-Мор. Вот только повод выдался дурным. Мари похоронили рядом с отцом. Они всегда были дружны, не то что я. Вместе часто играли, гуляли, охотились и рыбачили сказал Матис, когда вышел из фамильного склепа. Теперь и покоятся вместе. Писатель заходить не решился. Он боялся, что дух девушки встретит его. Боялся, что не сможет подобрать слов, чтобы проститься. Фредерико Обрио составил ему компанию. Вы сделали все, что смогли. Нет, не все. Я опоздал. Матис мне все рассказал. Вы правильно поступили, когда вернулись в поместье. «Ко всему прочему, раскрыли дело куда лучше нашей полиции. Может, вам следует взяться за подобные дела всерьёз? И тогда вы точно не опоздаете?» Николас молчал. Он был внутри самого себя и проклинал за собственные слабости. Как можно скорее, он покинул наполненный болезненными воспоминаниями особняк. Вечер он встретил в номере застольной песни. Слухи туда добрались быстро, и Фабрис Дюмаш надеялся хоть что-нибудь выведать, Но Николас не обмолвился и словом, и отказался от ужина. Ему хотелось поскорее лечь спать, чтобы день закончился. Но лежа в постели, он не смог сомкнуть глаз. Николас видел, как по стене ползут остатки солнечного света, как со стены они крадутся на стол, как освещают его сломанные приборы, торчащие из сумки электрическую свечку. Он видел, как она загорелась, и явился светлый луч, в котором возник образ девушки. Она была в том же пышном платье с красивой прической, улыбалась, как и в тот раз. Вот только ее лицо было обезображено большой дырой от пулевого ранения, сквозь которую Николас видел стену.